Глава шестая. Ужас накатывает волной. Да, я должна была уже привыкнуть быть информатором, но не тогда, когда мне некуда бежать, когда я в полном распоряжении врага, когда у меня нет никаких гарантий. И что значит сблизиться любыми способами? Что я должна делать? Плясать под его дудку? Принять услужливый вид? Или сделать что-то более смелое? Сминаю письмо и осматриваю комнату. В углу есть камин, но сейчас он не горит, а у меня нет магии, чтобы его разжечь. Не зря Зордан насмешливо называл меня «человечкой-пустышкой». Свет от артефакта позволяет рассмотреть комнату, в которой меня поселил оборотень. Деревянный пол почти во всей комнате укрывает толстый ворсистый ковер. Около окна сейчас совсем темного – Такой же светлый туалетный столик с круглым пуфиком и светлый шкаф. Большую часть пространства занимает высокая двуспальная кровать из белого дерева с пуховыми взбитыми перинами. Рядом с камином дверь, я полагаю, в собственную ванную комнату. По всей видимости, первый раз меня привели подарочком в комнату оборотня. И все же, что это за странная реакция? Закрываю глаза и прислоняюсь затылком к двери, чувствуя, как постепенно уплываю. Устала. Все же делать вид перед Керниолом, что мне ничего не страшно, тяжело. Решаю запихнуть письмо между перинами, чтобы не мозолило никому глаза. Особенно мне. Завтра попрошу развести камин и избавлюсь от этого проклятого сообщения. Идеально. Выключаю артефакт, от чего комната тут же наполняется мраком. Забираюсь в кровать, чувствуя, как перины мягко обхватывают мое тело, а я, утопая в складках и ощущая мягкость постели, почему-то вспоминаю пламенеющие негодованием взгляд Керниола. Но мне не страшно. Глаза завораживают. Просыпаюсь от того, что... Выспалась? Нет, проспала. Только куда? Распахиваю глаза и вижу над собой белоснежный потолок с впаянными в него маленькими кристалликами, которые и давали вчера свет. Отдохнувшее тело по ощущениям будто парит на легкой пуховой перине. Кожу приятно ласкает шелковая простыня, а щеки щекотят солнечные лучи, нагло проникающие сквозь окно. Ощущение, как будто все, что со мной происходило до этого утра – кошмарный сон. «Моя работа назордана, его угрозы, опасность для Мару, мой арест и поездка с оборотнем. Чтобы как-то спустить себя с небес на землю, запускаю руку между перинами, нащупываю скомканный лист. Письмо. Достаточное доказательство?» «Мамочка, могла ли ты предположить, что однажды в твой дом явятся палачи из Керниолии и перебьют всех?» «Понятия не имею, как нам с сестрой удалось спастись». Не помню тот день. Совсем. Но отец Зордона не раз напоминал мне, как мы должны быть ему благодарны. А потом Зордон пришел ко мне с требованием вернуть долг. И я... Я пошла на все, чтобы Мару могла дальше спокойно жить и не знать всей той грязи, в которой мне приходилось возиться. Спускаю ноги с кровати и по мягкой дорожке, нагретой солнечными лучами, иду к той двери, за которой, по моим предположениям, Находится ванная комната. Конечно, она не такая просторная и богато декорированная, как та, что у короля в спальне. Но тут тоже есть ванна, умывальник и даже ростовое зеркало. Из него на меня смотрит молодая отдохнувшая девушка с будто сияющей изнутри кожей, легким румянцем на щеках и роскошными черными волосами. Да уж, чтобы я не думала о тех девушках, что меня вчера готовили... Из меня сделали красивую куклу. Умываюсь на скорую руку, заплетаю косу и выхожу в комнату, собираясь надеть свое вчерашнее платье. Обратень сказал вчера, что за мной придут, чтобы отвезти на завтрак. Но не в этой... Эм... же мне идти. Но не успеваю я приготовить платье, как раздается стук в дверь. Резко стягиваю с кровати покрывало и заворачиваюсь в него. «Войдите». Отвечаю, а сама отхожу подальше. Дверь приоткрывается, и внутрь вплывают те самые девушки, которые вчера меня готовили. Но сегодня у них совсем иной вид. Как только они перешагивают порог, глаза их упираются в пол, а сами девушки кланяются. Я даже не сразу понимаю, что происходит и чего от меня вообще хотят, пока за их спинами в дверном проеме не замечаю Керниола. Он не сводит с меня взгляда, будто оценивая, как я спала. Желтый опасный блеск в его глазах завораживает, как ночью, перед тем, как я заснула. «Мы хотели... Госпожа, мы просим... Дело в том, что...» Они говорят в разнобой, мямлят, топчутся неуверенно, и я не знаю, как реагировать. «Твои горничные хотят сказать, что они просят прощения за все то, что вчера наговорили». «Обещают больше не допускать таких ошибок и примут от тебя любое наказание», — жестко произносит Керниол. «Так каким будет твое слово?» «Я теряюсь». «Мое слово? Я должна как-то решить судьбу девушек?» «И я ослышалась, или он сказал, что они мои горничные?» «Присветлый. Я, по-моему, схожу с ума». «Я думаю...» «Выдавливаю я из себя». «Со всеми случается? Вы же ли им позаботиться обо мне? Они... Мне кажется, они хорошо обо мне позаботились. Вам так не кажется, Ваше Величество?» Чудится, что на мгновение его глаза темнеют, но потом возвращаются к цвету солнечного янтаря. «Если ты так считаешь, я рад». Он опускает подбородок и переводит взгляд на девушек. «Надеюсь, вы хорошо запомните, что сплетни...» Это ненадежный источник информации. Помогите Эри собраться к завтраку. Я жду ее в столовой. Девушки очень синхронно опускаются в поклоне. И когда дверь закрывается, тут же бросаются ко мне. Они делают все слаженно и молча, как будто не один раз до этого проделывали подобное. Интересно, какой же у меня на самом деле статус при короле сейчас? Наложница? Фаворитка? Может, просто гостья? Сколько таких, как я, уже было до меня, что они вот так научились? Почему-то эта мысль кажется особенно неприятной, хотя по сути какая разница? Но от девушек может быть и польза. Часто к вам король приезжает? Закидываю удочку я. Один. Они переглядываются, но не отвечают мне. Я разочарованно поджимаю губы. Вчера девушки были более болтливыми. Довольно скоро все приготовления завершены, и меня буквально под белые рученьки подхватывают и провожают вниз, к столовой, но внутрь со мной не проходят. Я бы тоже не проходила, но вариантов у меня нет. Я делаю шаг в огромные двустворчатые двери, высотой как минимум в два моих роста, и оказываюсь в просторной столовой, пол которой выложен натертым до блеска паркетом, а сквозь окна, уходящие под самый потолок, Украшенный красивой росписью, изображающей степь, все пространство заполняет солнечный свет. Из-за стоящего по центру стола встает Керниол и отодвигает мне стул, показывая тем самым, где мне сидеть. По правую руку от него, совсем близко. Чересчур близко для той, которую он по прихоти забрал с казни и которой дали задание шпионить за ним. Я всегда думала, что людям моего статуса положено есть на кухне. Говорю я, не спеша занять стул, около которого стоит оборотень. А я думал, я еще не озвучивал твой статус, чтобы ты делала какие-то выводы. Отплачивает Керниол мне той же монетой. Я решил, что ты будешь сидеть тут, и не вижу смысла с этим спорить. «Ваше Величество, к чему эти игры? Я пытаюсь понять, что вы от меня хотите, но не понимаю». Сомнения и внутренний протест не дают мне просто взять и согласиться. Вы увезли меня. Потом мне четко дали понять, для чего я вам нужна. Затем вы приходите и переворачиваете все мои мысли вверх ногами. А утром вообще шокируете тем, что даете трех горничных». Он молча выслушивает, лишь слегка подняв бровь. «Еще вопросы». Ухмыльнувшись, уточняет мужчина. «Главный». «Что вам от меня нужно?» Сжимаю юбку совершенно потрясающего и явно дорогого платья из заграничных тканей. Спрашиваю я. «Чтобы ты позавтракала?» Отвечает он и снова указывает взглядом на стул. Сжимаю зубы и прохожу за стол, мимоходом касаясь горячей руки Керниола. Даже этого мгновения хватает, чтобы сердце сбилось с ритма. Присветлый. «Да что же это?» Весь завтрак я молча жую, не отрывая взгляда от тарелки. Сама ничего не говорю, и Керниул не спешит мне отвечать на мои вопросы, ни о чем-то спрашивать. Между нами будто висит какая-то завеса, нарушить которую я не хочу. А если быть точной, боюсь. Потому что, мне кажется, вернуть ее обратно не выйдет ну никак. Король промакивает губы салфеткой и кладет ее на стол. «Благодарю тебя за компанию, Эра. Говорит он. К сожалению, мне придется отлучиться из замка, но я всеми силами буду стараться вернуться хотя бы к ужину. Советую вам осмотреться в саду на территории внутреннего двора, но за пределы крепостной стены выходить запрещаю. Кернел откланивается, ненадолго задерживая на мне свой взгляд. «Не использую ароматные масла. Они тебе не идут». Бросает напоследок он и выходит, оставляя меня в одиночестве. Аппетит, который и до этого был не особо сильный, уходит вместе с оборотнем. Я допиваю сок из какого-то сладковато-кислого фрукта и решаю воспользоваться советом короля – прогуляться по саду. Выход в него открывается прямо из столовой, поэтому мне не приходится наворачивать круги, чтобы оказаться на улице среди невысоких кустарников – и аккуратно подстриженных деревьев. Первая же тропка приводит к беседке, где я присаживаюсь отдохнуть в тишине и тенечке и поразмыслить. Мое одиночество прерывает только милый рыже-белый котик, который нагло запрыгивает ко мне на колени и подныривает под ладонь. Ну вот, наконец-то вдоволь потискую это усатое чудо, а то Зордан терпеть не мог котов, и мне, конечно, приходилось с этим мириться. Мысли о Зордане заставляют вспомнить о приказе, который он мне дал. Шпионить, докладывать, сблизиться. Душа протестует, каким бы ужасным ни был этот оборотень. Пока что ничего плохого он мне не сделал. Но чтобы спасти сестру и, может, самой отсюда выбраться, мне придется. Вот твои размышления об усатом чуде мне очень понравились. Мур, одобряю. А вот за последнюю мысль можно и на дыбе оказаться. Что? Оглядываюсь по сторонам, но не вижу никого. Пока до меня не доходит, со мной говорит кот